Глава пятая. Олтор. Сидя на одном месте, загадки не решить. Стараясь не пролить ни капли, я заправил бронзовый светильник земляным маслом и запалил. Осторожно ступая, двинулся вдоль стены вглубь зала. Верная капель, раздавшаяся позади, подбадривала. «Ступай, друг, не заблудишься!» Первой находкой стал бронзовый светильник в нише стены. Я хотел прихватить его с собой, но после недолгого раздумья оставил. Ниша находилась вблизи импровизированного лагеря, и найти ее вновь не составляло труда. Пройдя десяток шагов, я встретил еще такую же лампу, а затем еще и еще. Потом повстречалась странная конструкция. Две грубо кованные плоские полосы железа с загнутыми вверх носами, соединенные поперечинами. Словно гигантские санки без сидения. Я вспомнил следы, которые изредка встречались в подземных ходах, и понял, что на этих салазках древние рабочие вытаскивали наверх вырубленные блоки. Обойдя приспособление, я в очередной раз содрогнулся, представив, каким чудовищным трудом возведено старой империи ее величие. Следующей находкой оказались каменные трехэтажные нары. Теперь железные полосы служили основой для тюфяков. Но матрасы истлели настолько, что лишь угадывались по останкам застрявшего трепья. И этих нар было не просто много. Они шли и шли вдоль стены друг за другом, словно в бесконечной казарме. Сколько же человек одновременно могло здесь спать? Вскоре мне надоело идти вдоль кроватей. Они все не кончались, и я повернул вглубь зала и тут же наткнулся на столы со скамьями, столь же одинаковые и бесконечные, как и нары. Нехватки в строительном материале неведомые рабочие не испытывали. Все было вытесано из пористого туфа. Увидев разрыв проход между столами, я прошел дальше и увидел еще один ряд столов со скамьями, а за ними еще и еще. Неужели я и в самом деле... Нахожусь в какой-то гигантской казарме с огромной столовой. Кто эти люди, что жили здесь когда-то? Как они здесь очутились и от кого скрывались? Наконец, подземная столовая оказалась позади, и я увидел невысокие стены, образующие прямоугольник, накрытый каменными плитами. Как будто неведомые строители подняли высокий ленточный фундамент, положили полы и ушли. Но что-то мне подсказывало, что это не брошенный недострой, а законченное сооружение. Я двинулся вдоль бортика и вскоре нашел то, что искал. Небольшое окошко, накрытое железной дверцей. Откинув ее в сторону, я вздрогнул от испуга, когда неожиданный виск ржавых петель хлестнул по ушам. Склонившись над открытым окном в темень, я тут же отставил лампу с огнем подальше. Почувствовал знакомый запах. Так же пахло, когда я заправлял светильник. Земляное масло. Передо мной резервуар с нефтью. Не знаю, пуст он или полон. Я отошел чуть в сторону и поднял лампу над головой. Есть. Недалеко от дверцы стоял прислоненный к бортику черпак на длиннющей ручке. Я поставил светильник на землю и с трудом схватил неудобную для моих детских ладоней рукоять. Кое-как просунув черпак внутрь, стал потихоньку опускать. И вскоре почувствовал, как он погрузился. Тогда я вытащил его, перебирая руками, и убедился, что не ошибся. Это и вправду густая, вязкая нефть. А резервуар почти полон. Поставив черпак на место, я аккуратно, стараясь не вляпаться в нефтяные потеки, закрыл крышку. Любая жидкость, как известно, испаряется. Может быть, нефть. Сохранилась после стольких лет именно из-за плотно закрытой крышки? Неведомый мастер добросовестно выполнил работу. Крышка не проржавела, не рухнула внутрь, и резервуар продолжает служить людям. Я отошел подальше и под завязку заправил светильник. Старая нефть горела без видимых отличий от той, которую я принес с собой. Огромный таинственный зал хранил еще много тайн, Но я почувствовал, что изрядно устал. Утренняя тренировка с Пелепом и Фиддалом, насыщенный учебный день, дикая погоня, возня с трупом в колодце ловушки, вымотали меня. Еще и захватывающая экскурсия под занавес. Я почувствовал, как огонь взрослого тускнеет, а огонь ребенка набирает привычную яркость. Оле в конце долгого дня хотелось одного — спать. Я добрел до источника, глотнул воды — Соорудил из трепья преследователя лежанку на камнях. Мелькнула мысль отойти к каменным нарам, но она тут же погасла, потому что я провалился в крепкий и глубокий сон. Бронзовая лампа стояла за камнем, освещая робким светом детскую фигурку, свернувшуюся калачиком посреди огромного подземного зала, в который несколько столетий не ступала нога человека. Барян Бариан был уверен, что ничего не кончилось. Знал, что когда-нибудь это вновь произойдет. Он помнил тот вечер, узкий переулок, весь покрытый камнем, словно рыба чешуей. Каменная брусчатка, тяжелая каменная ограда, облицованные камнем стены домов. Даже темные тучи над головой и те казались огромными валунами. Хитро их зажали, деваться некуда. Тот, кто готовил засаду, хорошо знал свое дело, только не учел одного. Боллары безропотно как овцы не умирают. Болларус ин морта канвас. И старики, что его окружали, не простые пистуны, дядьки-няньки. Они лучшие. Они сумели выбраться с островов и спасти наследника, когда все началось. А старый воин — крепкий воин. Схватка вышла короткой, но беспощадной. Тот, кто грамотно приготовил место для засады, просчитался в главном. Старики оказались в кольчугах и при оружии. Наследника они мигом прижали к ограде, окружив плотной стеной спин. Завертелась схватка. Старый Стеан вдруг упал на колено, но успел черкнуть юркнувшего мимо врага по бедру. Тот свалился под ноги Бариану, зажимая рану рукой. В другой руке он держал широкий нож, весь в крови старого Стеана. Враг посмотрел на Бариана, и в его взгляде царевич увидел пустоту и решительность. Тот собирался с силами, чтобы встать и закончить дело. Тогда Бариан подошел, увернулся от вялого выпада, пнул противника в рану, а когда он раскрылся, вогнал кинжал в глаз и отскочил обратно к стене. Тогда они отбились. Старики шипели и плевались, перевязывая друг друга, посадив старого Стеана у ограды. «Ты все помнишь!» — просипел старый Стиан. Барян кивнул. «Он помнил. Он истинный. Он должен вернуться и отомстить. Хорошая драка!» — часто дыша сказал старый Стиан. «Боллары, как овцы, не умирают!» «Болларус ин канвас!» вновь кивнул мальчик. Старый Стиан подтянул руку с мечом к груди. «Дианодухус калас бол бариван», прочитал по губам Бариан. «Пошли отсюда, чего пялится, произнес грубый Диан, оттаскивая мальчика за плечо. «А как же он?» Бариан показал на старого Стиана. «Он не обидится», ухмыльнулся грубый Диан. «Старый пес рад, что не помер в нужнике. Тужись же очке с утра. Смотри, как улыбится. Старый Стиан застыл в ограды с улыбкой на лице. После того покушения Бариан понял, что враги не остановятся, пока не убьют его. И старики тоже это поняли. Они думали весь день и весь вечер. Затем сходили к наместнику и отдали почти всё золото, что осталось. Так Бариана зачислили в школу. Тогда казалось, что здесь под защитой внутренней стражи и наместника безопасней. Когда толстый Булгонь рассказал про глаза в стене, Бариан сразу понял, что это пришли за ним. Он все сделал, чтобы не идти сюда, но проклятый комендант все равно его отправил. Бариан не стал унижаться и молить, а гордо в молчании пошел в подвал. За стеной вправду кто-то был, Юный Боллар сразу почувствовал недобрый взгляд. Вдруг из маленькой мышиной норки в углу выкатился коричневый грызок яблока. А потом пошел еле видимый дымок. Барин оказался прав. Это пришли за ним. Он — Боллар. Он не будет биться, как баран в тяжелую дверь, бегать и плакать. Барин сел на край сиденья, выпрямил спину, поднял голову и посмотрел перед собой прикрыл глаза и прошептал «Диано-Дохус, Калас, Бол, Бариван, отец! Диано-Дохус, Калас, мама! Дианодохус, дохус Калас, Бая!» Он не успел помянуть сестренок, потому что дымок вдруг перестал идти. Послышался отдаленный шум, и сквозь каменную толщу послышался голос Олтера. Затем раздался звон, удаляющийся топот и все прекратилось. Спокойствие Бариана и готовность умереть мигом исчезли, как не бывало. Как там оказался Олтер? Что случилось? Что там происходит? Бариан подошел к стене и прислушался. Ничего. Обыкновенная пустота и безмолвие. Раздавался только звук собственного испуганного дыхания. Испуг не за себя. Он готов умереть. Испуг за Олтера. Ведь тот ни при чем». Бариану нравился Олтер. как он держался перед наместником, как он храбро и весело отвечал на недавнем первом уроке. И наместник вовсе не разгневался, а смеялся так, что слезы выступили. Впервые Бариан увидел Олтора на лужайке перед домом, где горец поставил на место глупых выскочек племянников наместника. Раз раз и у обоих по Фингалу, а ведь он только-только начал ходить. Про его хворь многие шептались а потом на пиру». Бариан вспомнил злополучный пир и почувствовал, как краска гнева заливает лицо. Наместник ухмыльнулся и сказал Так вот ты какой сын Бола Полуденных островов. Кому же ты будешь наследовать, если отца больше нет? Когда наместник закончил говорить, а вокруг раздался смех. Бариан чуть не умер на месте. Он искал кинжал, но на поясе его не оказалось. Потом Бариан рассказал старикам про пир, и грубый Диан объяснил, что хитрый наместник так проверял их. А умница Олтор мигом нашелся, вон как ответил, заставил всех этих напыщенных имперцев прослушать титул своего отца от начала до конца. И сейчас Бариан боялся за Олтора, сильного, храброго, находчивого. Если с Олей что-то случится, то это из-за него, Бариана. Когда опрос дверь, Бариан едва не сбил охранника с ног, вылетев из комнаты наказаний. Он выбежал на плац. Ребята ждали его, но Оли рядом не было. Бариану хотелось выпросить про Олтера, но рядом крутился комендант. Проклятый Стур. Это ведь его затея из комнаты наказаний. Пускай он и не убийца, но он точно им помогал. Грубый Диан много раз повторял, мол, не стоит показывать имперцам, что думаешь. Поэтому Бариан с непроницаемым лицом прошел мимо коменданта, а на расспросы друзей про глаза, стену, лишь пожал плечами. «Никого там нету», — ответил он. Ребята потоптались еще немного. В основном судачили о том, куда делся Оли и почему он не пришел на занятия. В итоге приятели решили, что старый учитель ему разрешил, и стали расходиться. Как только комендант скрылся из виду, юный Боллар рванулся вперед. «Мне домой надо!» — махнул он ребятам. «До завтра!» Он промчался вдоль зеленой ограды, срезав угол плаца. Показался дом, и Бариан пронесся мимо своего крыльца. Крыльца Фиддала и свернул во двор Колтеру. Залаял белый щенок, и дверь распахнулась. В проеме стоял наставник друга. Такой же крепкий старик, как и Боллары. Он посмотрел по сторонам и открыл дверь пошире. «Проходи», — коротко сказал он. Бариан поднялся на крыльцо. Щенок его обнюхал и зашел в комнату. Там сидели Пелеп, которого Бариан видел на арене, два охранника и имперский учитель Либург. «Это-то когда успел прийти?» «Где наследник? Что случилось?» Заметив, как Бариан косится на учителя, Остах дернул щекой. «Ему можно доверять!» «Мне можно доверять!» — кивнул старый учитель. «Я друг Оли. Что произошло? Почему Олтора не было на уроке?» В голосе Либурха слышалось столько заботы и тревоги, что Бариан решился. «Поверить старику легче, чем другому имперцу!» Прерывистым голосом Бариан рассказал, что за ним охотятся убийцы, которые поджидали за глазастой стеной. Он поведал про дым, про то, как услышал голос Олтера, после которого все прекратилось. «Это все Хакстур подстроил!» — с ненавистью закончил барян. «Он нарочно меня туда засунул!» Остах резко повернулся к учителю. «Нет!» — махнул рукой Либург. «Хак каждый год такое устраивает. Говорил я ему. Так нет, вбил себе в голову. Он всех иноземцев сажает в комнату наказаний. С самого первого учебного дня, одного за другим. Он это называет «обламывать». «Я их обломаю», — горько усмехнулся Либорх. «И многие знают про его привычки?» — спросил Остах. «Многие», — качнул головой учитель. «Почему, как ты думаешь, младшие Грисы и остальные цепляются к иноземцам? Знают негодники, что Хаку сейчас только дай повод». — Значит, даже дети знают про привычки коменданта. — Тогда татям об этом проведать, раз плюнуть, — подытожил наставник. — Знали, паскудники, что Бариан рано или поздно появится. Остах вскочил и зашагал от стены к стене. «Собирайтесь — Собирайтесь! — крикнул он охранником. И те кинулись к большому ларю, откинув крышку. — Но как он мог! — наставник так шарахнул кулаком по столешнице, что тарелки подпрыгнули, а пустой кубок упал на бок. Он же дал слово, что не пойдет под землю. — Ты водил наследников в подземелье? — удивился Либург. — Это из-за меня, — пролепетал Барян. Но Остах прервал его. — Идем за олтером, поторопил он охранников. Те уже облачились в кольчуги и ломанулись к двери. — Учитель, ты ждешь наследника здесь, — коротко сказал Остах. Старый имперец кивнул и воины выскочили наружу. Уходя, наставник впихнул ногой белого щенка в комнату. Кайху, расстанься здесь! Пропадешь! Наследник мне голову оторвет!» А потом настало самое трудное. Нужно было сидеть и ждать. Они помолчали немного, но старому учителю вскоре надоело сидеть в тишине. Он как-то легко и по-доброму вытянул из Бариана все, и про мятеж, и про империю, про отца с мамой и сестренками, про старого Стеана в переулке. — Не найдут они Оли, — прервал вдруг рассказ учитель. Он посмотрел на Бариана и повторил страшные слова. — Там такие запутанные ходы. Не найти им Олтора. Бариан повесил голову и почувствовал горечь в горле. А Пелеп не сдержался, расплакался. — "Кай, малыш, иди ко мне, — позвал щенка Либурх. Тот недоверчиво понюхал воздух и подошел к учителю. До этого он упрямо скрёбся у двери и тихонько поскуливал. «Иди, иди!» — похлопал старик себя по ноге. Щенок запрыгнул на колени. «Смотри!» — старик показал на Баряна. «Это друг твоего хозяина!» Щенок наклонил голову, свесив сломанное ухо, и блестящими красными глазами посмотрел на Баряна. «Оли в беде! Он потерялся!» Щенок тявкнул и подобрался. Старик погладил его. «Подожди, я слишком старый и не смогу пойти». Либурх снял с себя тонкий мягкий пояс и повязал вокруг шеи Кайхура. Щенок заворчал и показал зубы. «Так надо», — строго сказал Либурх. «Если ты потеряешься или упадешь, Олив прям всем головы оторвет. Ты пойдешь с Барианом и Пелепом» и разрешишь вести себя на поводке. Так надо, чтобы отыскать хозяина. Хорошо, малыш?» Кайхур тявкнул и спрыгнул с коленей. Учитель протянул юному Болору конец пояса. Барян схватил поводок, а Либург крепко сжал его руку. «Посмотри мне в глаза, царевич. Пообещай, что не пойдешь вглубь подземелий без остаха». «Я даю слово». Что не пойду вглубь подземелий без Остаха. — Слово сына бола полуденных островов? Спросил Либург. Слово сына бола полуденных островов, кивнул барян. Хорошо. Старик отпустил руку и объяснил, как найти вход в подземелье. Пелип, слушаешься баряна так, будто сам Остах приказывает, понял? Пелип, который давно перестал плакать и переминался у двери, кивнул. Едва барян ступил на крыльцо, как пояс натянулся. Кайхур рванулся вперед. И тогда они побежали. Они промчались по саду, миновали библиотечное крыльцо, проломились сквозь деревья и юркнули в густой куст ограды. Мальчишкам даже искать ничего не пришлось, щенок сам тащил их вперед. Как только он очутился в подземном зале, так сразу увидел одного из охранников Олтера. Следом выкатился Пелеп. Бариан успел заметить, как горец убирает кинжал в ножны. Охранник собран и серьезен, как перед боем. «Вы что делать?» — грозно спросил он. Его имперский был ужасен, но юный Боллер понял. Боря переглянулся с Пелепом и ответил. «Меня учитель Либург послал. Он сказал, что Кайхур найдет Оли!» — быстро ответил Бариан. Суровый горец подошел к Бариану и протянул руку за поясом. Но Бариан только крепче сжал поводок. Учитель сказал, что мы должны идти с Кайхуром. С вызовом сказал он. Охранник вдруг широко улыбнулся и перестал быть грозным. Он сел на корточке перед щенком и что-то спросил на незнакомом гортанном языке. Кайхур коротко тявкнул в ответ. Воин взял факел и повернулся, махнув рукой. Щенок тащил Бариана с такой скоростью, что Боллар даже не успевал осмотреться по сторонам. Пели поспешал следом. Они повернули налево на развилки. Потом услышали громкие голоса на горском языке. Затем показалось ярко освещенное место. У широкого прохода, отходящего от основного тоннеля, на полу стояло множество ламп, а в стенах торчали воткнутые факелы. Второй охранник громко выговаривал остуку взмахивая руками. Голос становился все выше и выше. Он уже почти кричал, о чем-то умоляя. Вдруг Остах ударил крикуна в середину груди, и горец согнулся, хватая ртом воздух. Они быстро приблизились. Остах увидел мальчишек и что-то коротко спросил у провожатого. Кайхур даже не посмотрел на них, а потащил Бариана дальше. Все повернулись и молча затопали следом, поднимая факел повыше, чтобы осветить Болору путь. Тот безумный бег в полумраке еще долго потом снился Бариану. Он лишь краем глаза замечал повороты, развилки, маленькие залы, сквозь которые несся. Он видел перед собой только белую спину, вздернутый хвостик и болтающееся правое ухо щенка. Потом пёсик остановился у ямы и зло зарычал. Барян хотел подойти ближе и посмотреть, но сильная рука отодвинула его. Остах подошел к краю и посветил вниз. «Мужик, голый и мертвый», — сказал он. Спутники осторожно обошли ловушку и оказались у входа в большой зал. Бариан сразу почувствовал, какой глубокой и густой стала темнота перед ним. Щенок вдруг рванулся вперед с такой силой, что болор покачнулся и выпустил из рук пояс. Невдалеке горел махонький огонек. Все бросились туда и увидели сонного олтера, лежащего на куче трепья и укрытого темным плащом. Живой Кайхур сидел у него на груди и вылизывало лицо, а Оли вяло отбивался. Воин, что кричал на наставника, вдруг кинулся вперед. Он схватил наследника в охапку и подбросил вверх. Оли что-то пискнул. Наставник гаркнул, и охранник перестал подкидывать Оли, но из рук не выпустил. Он так и нес мальчика до конца подземелья на руках. Кайхур теперь не спешил. То и дело, поглядывая вверх на олтера. Барен понял, что щенок тоже не против залезть к хозяину на руки, но понимает что люди без него обратно не выйдут. Когда они приблизились к освещенному проходу, сонный Оли сказал. «Вон там твоя стена глазастая!» И он махнул рукой. «А кто это?» «Потом», — оборвал наставник. «Все серьезные разговоры потом. Завтра». Они подошли к дому, и Бариан увидел поджидающего на крыльце грубого Диана. Учитель Либург сидел рядом. Старый Боллар встал и глубоко поклонился Ултеру, которого охранник по-прежнему нес на руках. Затем взял сына Бола за плечо, и они отправились домой. Спать. Барат. Барат посмотрел на широкую спину наставника впереди. Сегодня случилось небывалое, и теперь он не знал, как дальше вести себя. Когда наставник решил не идти вглубь подземелий, чтобы не сгинуть всем вместе, то Баррет, Смел повысить на учителя голос. Даже трусом считай назвал. Если боишься, я могу сам. Хорошо, учитель не дал договорить. Барат успел только увидеть опасно сузившиеся глаза остыха, когда быстрый, короткий удар в предвздошье выбил из него весь воздух и вместе с глупыми, несказанными словами. Когда Оли нашелся, Барат взял его на руки и не хотел отпускать, совсем как тогда, когда наследник не мог ходить но отпустить все же пришлось. Как только вернулись домой, Остах погнал их назад. Барат даже не пикнул. Он вообще старался не отсвечивать и лишний раз на глаза учителю не попадаться. Когда они втроем вновь скользнули в лаз под библиотекой, Остах признался. — Нет сил моих больше ждать. Пока Оля искали, чего только не передумал. Учитель вздохнул. Братья посмотрели друг на друга и затаили дыхание. Таким они своего несгибаемого наставника еще не видели. — Да что уж там говорить! — Остах махнул рукой и вдруг твердым взглядом посмотрел на братьев. — Недобитком Гворча и нашему наследнику слишком тесно в одном городе! — Да! — не удержавшись, выкрикнул Барат. Хватит ждать, пока крысиный отроди вновь укусит! Пора снести им бошки, хлебом на радость! — зло сказал наставник. Молчун Йолташ ударил кулаком в грудь. «Идем!» — повернулся спиной Остах и скрылся в подземелье. Братья двинулись следом. Наставник остановился на развилке. Он подошел к стене, поднял лампу и указал на выцарапанную на стене стрелку-указатель. «Лучше повторю, напоминаю, нам туда!» — и двинулся следом. «Теперь считаем отвороты, наш четвертый!» Баррат пошел следом. Вот сбоку показался тоннель, под прямым углом, уходящий в темноту. Дальше. Они прошли мимо еще двух поворотов, и вскоре учитель вновь остановился. — На этом пути нет ловушек, и если есть свет, не заблудишься. Он осветил стену, и братья увидели косой крест, вырубленный в светлой стене и жирно зачерненный сажей. Прошло совсем немного времени, и узкий ход привел в широкий, просторный коридор. — Ночную тропу добрых людей трудно не узнать, — сказал наставник поджидавший их. И вправду, просторный коридор снизу до верху облицованный гладким камнем разительно отличался от грубо вытесанных проходов, по которым приходилось пробираться до этого. Посередине коридора в полу прорублен глубокий желоб, журчащий водой. Барат поднял факел высоко над головой и увидел полукруглый свод. Смотрите! Вновь осветил стену остах. Напротив прохода на стене коридора виднелись две стрелки направленной в противоположные стороны. Та, что вправо, указывала на четыре вертикальных черты, по обычаю покрашенных сажей. Та, что влево, упиралась в нарисованный домик. «Четыре палки. Это место ночных людей. Дом на скале. Это тайная Хавира Добрых. Нам к дому. Он недалеко от центра города. Все запомнили?» Баррад кивнул. Остах хмыкнул и двинулся дальше. Они прошли немного, и ночная тропа добрых людей закончилась тупиком. Сплошная гладкая стена перекрывала проход. Тупику Остах не удивился, а вот завал скальных обломков, выкатившихся из широкой ниши на пол коридора и слегка запрудивших ручей, привела наставника в бешенство. Он забрался по завалу под самый потолок. Барат заметил, как заметался огонь факела. Где-то наверху был свежий воздух и выход наружу. Ругался наставник долго неистово. Барат даже и половину слов не разобрал. Не настолько еще хорошо он знал имперский. Единственное, что понял, наружу хода нет. И дело откладывается. Наконец учитель выдохся, и они двинулись в обратный путь. Перед выходом из подземелья Остых остановился и дернул щекой. Все одно, крыс ⁇ не жить. Готовьтесь, завтра все сделаем. Нам помогут. «Я второй десяток лет гоняю недорослей по этому плацу!» — гремел голос коменданта. Он расхаживал перед нами, заложив руки за спину. «Всякого повидал за эти годы! Но такого!» И он остановился напротив. Все первогодки стояли вдоль плаца, вытянувшись и глазея мне в спину. Я затылком ощущал эти взгляды — сочувствующие, гневные, злорадные, обвиняющие. Сегодня опоздавших на построение не оказалось. Все пришли полюбоваться на утреннюю экзекуцию. Я опустил глаза. — Что тут скажешь? Виноват. — Всякого повидал, — повторил комендант, качая головой. — Но такого, чтобы нахал первогодок на следующий же день после начала учебы сбежал с занятий? Над плацем повисла тишина. Я оправдываться не собирался. Не буду же я рассказывать всем, как спасал Бариана, А на вороту бран не виснет. Во времена Старой Империи неслуха отволокли бы на конюшню и выпрали как следует, — гнился Хак. — К чему эти угрозы? — лениво подумал я. — Все понимают, что наследника Дана Дорчериан ты и пальцем не тронешь. Видимо, Хак что-то прочитал в моем лице. Он подошел вплотную и прошипел. — Я жду, не дождусь, когда вы поступите в старшую школу. Там я смогу сажать вас в подвал на пару дней, на хлеб и воду. Он оглядел грозным взглядом притихший строй. — А ты? — вновь обратился ко мне комендант. — Сегодня без полдника. Раз тебе так противны занятия уважаемого Либурха, то после обеда мигом в подвал. — Слушаюсь! — звонко крикнул я. Комендант немного постоял напротив, сверля взглядом. А потом представление резко прервалось, и все завертелось, как обычно. Бег, прыжки, метание. Как только началось занятие, мнимый гнев коменданта тут же испарился. И я понял, что он всего лишь отыгрывал роль. Плевать ему на прогульщиков. Булгуня выглядел довольным, но то и дело хмурился и виновато посматривал на меня. Вообще-то сегодня его очередь сидеть в темнице сырой. Вчера он опять умудрился сцепиться с грисами. Теперь-то после объяснения Либурха я знал причину наглости местных. Понимал, почему они постоянно цепляются. И с этим определенно что-то надо делать. А то у местных такое поведение может войти в привычку. Хватит им нас с грязью мешать. Я задумался над ответом, и внезапно меня осенило. От простоты и изящности решения я притормозил и в спину врезался пыхтящий сзади булгуня. Мы повалились на землю. — Ту чего? — недовольно заворчал приятель, отряхиваясь. — Слушай, друг, — шепнул я, — ты завтра поутру сможешь прийти? — До построения. — Зачем? — недоуменно прошептал булгуня. — Эй там! — раздался голос помощника Хака. — Разговорчики! — На обеде расскажу, — пообещал я. Послушайте, друзья, скоро у нас будут состязания первогодков на городской арене, так? Я обвел всех внимательным взглядом. Приятели уже пообедали, отодвинули в сторону пустые тарелки и внимательно слушали. Они нестройно кивнули в ответ: У меня произошло недоразумение с отцом хмутра, поэтому я буду бороться с миляром. С командующим пограничной стражей от Таряна, фраксом Хмутром? Вырвалось у Фиддала. «Недоразумение?» «Так получилось!» — я пожал плечами. Друзья с сочувствием посмотрели на меня. Крепуша Миляра все справедливо побаивались. Даже заносчивые братья Грисы предпочитали держаться подальше. «Да не пяльтесь так! Еще посмотрим, кто кого!» — воскликнул я. «Я про другое рассказать хочу! Главное!» — командующий Фракс объяснил, что благородные люди в Империи Мордобоем свои недоразумения не решают. Железом! кивнул Юрки с серьезным видом. За ахулу ответ берут железом. Железом это когда по-серьезному, терпеливо объяснил я. А когда резать-то не за что, то благородные люди выясняют отношения с помощью высокого искусства борьбы. О как! сокнул языком Юрка. Вот я и подумал. Мой друг Булгуня, почему бы тебе обидчиков не вызвать на поединок? «Бороться, как между благородными заведено». Булгуни посмотрел с интересом. Мои слова ему определенно понравились. «Я готовлюсь к схватке с Милляром по утрам, а Федя мне помогает». Приятели с удивлением посмотрели на Тихоню Фиддала, а он от смущений потупился. «Так что приходи завтра с утра, дружище». «Я приду», — задумчиво ответил Булгуни. «Обязательно. Я им покажу, кто тут лягушка». Он сжал кулаки. «Ты не переживай», — ответил немногословный барин. «Они над нами смеются, а сами, кроме своей паршивой провинции, не видели ничего». Я аж поперхнулся, когда услышал. А Кольша с Юркой засмеялись. Только Фиддл обиженно засопел. «Точно», — воспрял Булгуни. «Болото, болото! Видели бы они наш конутоп и папин дворец. У нас сразу рядом с крыльцом протока». Такой простор! Разбегаешься и с головой в воду, и песок белый-белый, мелкий, как пыль, а вода теплая, хоть не вылазь. На той стороне протоки вдоль берега вишневой сады. Весной как зацветут, весь берег словно в белой пене, и лепестки по воде плывут. Красотища! А летом, как ягоды поспеют, знаете, какие у нас вишни? сладкие, здоровенный, во! и булгу не показал, какие большие вишни растут у него под окном в далеком конутопе. Помолчали. Все скучали по родному краю, и каждый сейчас вспоминал свой дом. — Что расселись, голубки? — раздался противный голос одного из подпевал Гриса. — Этого типа мы звали Прилипалый. — Обед-то кончился. Кое-кому в подвал пора. Дружки Прилипалы весело заржали. — Странно, что Грисов нет. Булгуня, сидящий ближе всех к нарушителю спокойствия, поднялся из-за стола и развернулся в сторону прилипалы. "Ква-ква!" насмешливо сказал мальчишка, глядя на нашего приятеля. Булгуня шагнул в его сторону. "Эй ты, как там тебя, буль-буль-гу?" И вновь раздался дружный глупый хохот. Булгуня вдруг схватил за за ремень и странным движением швырнул от себя. Насмешник завопил от страха и полетел спиной вперед. Летел он недолго, рухнув на соседний стол. Тарелки со звоном разлетелись, расплескав недоеденные, содержимое по столу и по полу. Прилипало, весь измазался густой похлебкой. Старшеклассники, сидящие за столом, возмущенно завопили и вскочили. — Что происходит? — раздался грозный голос коменданта. Все разом притихли. — Хакстур! — Переводил взгляд с прилипал и сползающего со стола на булгуню, взъерошенного и красного. — Я, булгуня, сын булгара, — раздался взволнованный, но упрямый и твердый голос приятеля. — Старший сын Ксена, потомственный бродник из рода великих булогов. От знакомых с детства слов голос мальчишки окреп. Его устами сейчас говорил весь род, и окружающие это поняли. Трапезная замолчала, глядя на невиданную картину. «Желаю решить свои недоразумения с этим!» Булгуни запнулся. «Недостойным!» — прошептал я. «Недостойным!» — вновь зазвучал голос приятеля. «С помощью высокого искусства борьбы!» «О как!» — ответил комендант, покачиваясь с пятки на носок. «Благородные, значит!» «Хорошо! Будет вам борьба завтра!» Комендант развернулся и ткнул в меня указательным пальцем. «Ты марш в комнату наказаний!» Уходя, я услышал восхищенный шепот Кольши. «Ну, Болгоня, ну ты даешь!» «Все-таки наш комендант — никакой не талантливый преподаватель, а обычный вояка. Хоть и хвалил его наставник, а не хватает стуру воображения, изобретательности, — думал я, ерзая на неудобном сиденье в подвале. Вот разве может хороший педагог перепутать награду с наказанием? Тишина интересная книга под боком. Я даже яблоко вновь протащил. Я покосился на коричневый, сохшийся позавчерашний огрызок яблока на полу и нахмурился. Подошел к каменной стене прислонил ухо. Прислушался. Никаких посторонних звуков. Никаких взглядов. Я затолкал несчастный огрызок обратно в дырку в углу. Встал на колени и внимательно смотрел то, что раньше считал мышиной нарой. Но откуда тут мыши? Что им здесь делать? Что есть? Дырку сделали специальным инструментом, нарочно вытесали. Сколы недавние, свежие, яркие. Тесали не камни, а старый раствор между ними. И место выбрали не случайно, там, где расходились блоки. Судя по всему, велись из подземелья. Что это значило? Во-первых, У охотников за Барианом неплохо налажен сбор данных. Смогли же они узнать о дурной привычке коменданта сажать иноземцев ни за что ни про что. Во-вторых, неизвестные хорошо знали подземелья и чувствовали себя в них как дома. Я вспомнил обезображенное лицо преследователя и вздрогнул. Боец отлично экипировался для хождения по подземельям. Буду надеяться, что он уникум и одиночка а высокий старик сгинул в лабиринте тоннелей. Впрочем, выводами надо обязательно поделиться с наставником. А то он шастает с учениками в катакомбах, как по проспекту гуляют. Я отошел от стены и сел обратно. Все это пустяки. Главный, Бариан спасен. Дядька рассказал, что в Демаре использовался корень дурнопьяна, злой травы, столь любимой травителями. Так что видения о корчащемся на полу Боре оказались не такими уж надуманными. Алибург, своей добротой могущей разговаривать камни, ко на коротке поведал грустную историю Бариана-изгнанника. Отца Бариана, Бола Полуденных островов, кроваво сверг собственный брат. В ночной резне погибла вся семья царевича, а ему удалось чудом скрыться с кучкой верных людей. Помощь мятежнику оказала империя который пришелся не по утру усилившийся Барьеван, отец Бори. Некто вблизи Арнского престола решил, что слишком уж независимым стал бол островов. Боря с верными сподвижниками год колесил по империи, мыкаясь по городам и скрываясь от людей дяди. Но их все-таки выследили. Покушение оказалось для нападавших неудачным, но все понимали, что жизни не будет. Тогда и определили Борю в школу под крылышко-наместника. Имперцам тоже понравилась мысль держать у себя в кулаке такую важную политическую фигуру, какой являлся истинный наследник погибшего Бола. Так Барриан очутился в школе. Я вытащил из тубуса тетрадь и положил на колени. Эндер всю жизнь посвятил тому, чтобы имперцы не могли так жестоко вмешиваться в местную политику внутри Дорчериан, как влезали в дела полуденных островов и других земель наверное, за это его и убили. Я раскрыл наугад книжицу, и мой взгляд скользнул по давно написанным дедовой рукой строкам.